Глава двадцатая. К югу от Seven Mile Road. Той же ночью. «Любой рейд начинается с рекогносцировки», — сказал Джуба. «А можно я посижу в машине?» — спросил Джаред. «Нет, ты пойдешь со мной, будешь помалкивать». Юнец последовал за мужчиной. Они остановились подальше от дома, подождали в переулке, ничего не услышали и выдвинулись вперед. По обеим сторонам улицы виднелись заброшенные развалины. Дул пронизывающий ветер, над головой сияли звезды, дыхание превращалось в пар. В переулке возле нужного участка стояли три автомобиля, еще один внедорожник и два элегантных «Мерседеса С-класса». На задворках гниющего города эти машины, новенькие, свежеотполированные, выглядели весьма абсурдно. С первого взгляда было ясно, что домахиваться до их владельцев не следует. Джуба перебрался через упавшую оградку, протиснулся сквозь густой кустарник и, пригнувшись, подкрался к стене дома. Джаред последовал за ним, хоть и не так сноровисто. Это было довоенное бунгало из кирпича. Наверное, сборный дом производства «Сирс Робок Company. Всего лишь один этаж с несколькими окнами. Пожалуй, пара спаленок, прихожая, столовая и гостиная. Наверху, под мансардной крышей, тоже было помещение, но совсем небольшое. Дом походил на типичное жилище рабочего автомобильного завода в тучные годы до нападения японцев, не на Перл-Харбор, а на Детройт. Здание было старым, ветхим и угрюмым. Джареду хотелось умереть. «Ложись на живот», — приказал Джуба. Он подполз к окну, замер под световым прямоугольником и дождался Джареда, после чего осторожно привстал, заглянул в дом и снова улегся на землю. «Трое мужчин, все смеются, очень много денег. И оружие, в основном дробовики и пистолеты. На окнах решетки, на стене телевизор». «Это рекреационное», — объяснил Джаред. «Чего?» «Ничего». «Если их всего лишь трое, проблем не будет. За мной». Тем же способом они добрались до следующего светового прямоугольника, после чего скользнули за дом. Джуба заглядывал в каждое окно, но в остальных комнатах людей не обнаружилось. Может, кто-то засел наверху, но это вряд ли. Он задержался у черного хода, после чего оставил Джареда на месте, а сам снова обогнул дом, незаметно пробрался под окнами и изучил входную дверь. Вернувшись, он утащил Джареда назад в кусты, а потом в переулок. Их всего трое. Наверху могут быть женщины, но это не проблема. Не стоит их недооценивать. У здешних барык и девки не промах. Ну ладно, значит, их тоже убьем. Нет, я не об этом. — Давай не будем убивать женщин. — Вообще-то лучше... — Мы следуем путем Аллаха, мальчик, делаем, что должны. — Я не смогу убить женщину, — заявил Джаред. Джуба посмотрел ему в глаза. — Скажи, ты воин слама? Ну, наверное, — ответил Джаред. — Вот и молодец. Бросив мальчишку, Джуба нырнул в кусты, повозился там и вынырнул с прямой десятидюймовой палкой, по пути очищая ее от листьев и веточек. Найдя в переулке участок асфальта без трещин, он присел и принялся энергично затачивать один конец палки о шершавую поверхность, пока тот не превратился в подобие рабочей части штыка. Джуба повернулся к мальчишке. Теперь к передней двери, а потом... Э, — Эх, погоди, может, лучше зайти сзади, чтобы никто не видел? Вдруг мимо проедет полицейский патруль? — Задняя дверь открывается наружу, нам с ней не справиться, а передняя — вовнутрь. К тому же она новомодная, сотовая, и потому хлипкая. Выбить замок из деревяшки не составит труда. Понял? Угу. Пану рассказал Джаред. Запомни: ничего не трогать, на пол не плевать, не чесаться, не приглаживать волосы. Сними свитшот и обмотай голову, чтобы не обронить волосок. И еще: прикрой лицо. Любой, кто его увидит, должен будет умереть. «Если там есть женщины, и они увидят твое лицо, придется их убить. Или поступим проще. Убью не их, а тебя». «Ха-ха», — сказал Джаред. «Нашел время шутить». «Пора. Веди себя как мужчина». Они снова подкрались к стене дома, свернули за угол и встали у входной двери. «Давай вперед», — приказал Джуба. «Начинай». Сглотнув, Джаред выпрямился. Рядом с ним, вжавшись спиной в дверь, встал Джуба. Ловкий, подвижный, опытный. Джаред громко постучал в дверь. Дерево гулко резонировало от каждого удара. Ничего. Он постучал снова. Внутри началась возня, кто-то протопал по коридору. «Кого черти принесли?» — спросили из-за двери. «Меня прислал Джинджер. Блин, его сильно поранили. Налетели, избили, забрали товар. По-моему, он не жилец. А ты что за хрен с горы? Джинджер сказал, чтобы я бежал сюда. Может, он уже дуба дал?» В дверь открылось смотровое оконце. Человек в прихожей хотел взглянуть на гонца и решить, что делать. Джуба развернулся и ткнул в оконце заостренной палкой. Сильно, метко, уверенно и без малейших колебаний. Такого звука Джаред прежде не слышал. Хрустящий и хлюпающий одновременно. Что-то брызнуло, что-то треснуло, и палка скрылась из виду. Когда человек за дверью, капитулировал перед законом всемирного тяготения. По-змеиному быстрый Джуба отскочил и сильно ударил правой ногой чуть выше замка. Дерево подалось, словно хлипкая фанера. Не помогли ни замок, ни цепочка. Дверь распахнулась, усыпав прихожую щепками. И Джуба вошел в дом. Джаред последовал за ним, бросив секундный взгляд на охранника. Тот разлегся у стены, из левой глазницы торчало шесть дюймов дерева. Кровь омывала обмякшее лицо, заливала черную атласную рубашку. До этого Джаред ни разу не видел искалеченной плоти и на мгновение застыл на месте. У Джубы не было времени читать нотации. Схватив оружие охранника, короткоствольный полуавтоматический дробовик, он вскинул его к плечу, одновременно передернув затвор и бросился вперед. В конце коридора появился еще один полный энергии человек, С глоком в руке, но было слишком поздно. Джуба выстрелил ему в грудь. Казалось, в заряде было литров двадцать картечи. От груди ничего не осталось. Мужчина отлетел к дверной коробке и упал на пол, словно сноп пшеницы. В барабанной перепонки ударил грохот выстрела. В ноздри — едкий запах сгоревшего пороха. И Джаред вышел из транса, хотя в ушах у него звенело так, словно разом сработали все сигнализации на свете. Следом за Джубой он пробежал по прихожей, придерживая на голове свитшот. В отличие от опрятного и подтянутого старшего товарища, Джаред смахивал на неряшливую мумию. Джуба остановился у двери, из которой выскочил человек с глоком, но не стал врываться в комнату, а вместо этого бросился на пол и выкатился из-за дверного косяка. Человек в комнате, не ожидавший такого маневра, тоже получил свои двадцать литров картечи, но уже в колено. Он упал и попытался встать на здоровую ногу, но Джуба послал следующий заряд ему в гениталии, после чего встал и вошел в комнату. Джаред услышал контрольный выстрел. Над головой раздался топот. Кто-то стремглав мчался к лестнице. Джаред остановился посреди коридора у последней ступеньки и крикнул по-английски «Стой! Если спустишься, мы тебя убьем! Пока мы здесь, сиди наверху!» У лестницы материализовалась необъятная женщина — Лицо ее было перекошено от ярости. Женщина бросилась вниз на Джареда. Она была огромная и вся на адреналине. Сбежав до пятой ступеньки, она взвелась в воздух, заполнив своей тушей все пространство, словно терпящий бедствие цепелин. Судя по всему, она вознамерилась раздавить Джареда. Он сглотнул, и тут сработал инстинкт. Ноги пришли в действие сами по себе, и Джаред отпрыгнул вправо. Женщина пролетела мимо и рухнула на пол с таким звуком, словно кусок мяса врезался в деревяшку на скорости 300 миль в час. Джаред знал, если женщина дотянется до него, все кончено. Молодушие подсказала ему, как быть, и он со всей силы пнул толстуху в лицо. Потом еще раз. Та растянулась ничком, но все еще дышала и пыталась встать. Елозила по полу, словно свинья в грязи. И тут до Джареда дошло, что он скачет у нее на голове, словно на батуте, вверх-вниз, вверх-вниз. Наконец Джуба оттащил его в сторону. «Неплохо. Отныне ты настоящий воин. Аллах Акбар. Но теперь пора сваливать, да побыстрее». Джаред бросил взгляд на дело своих рук, вернее ног. «Ну и месиво. Голова женщины превратилась в лепешку». В теплом свете жирно блестели неряшливые кровавые потеки. Раны набухали с такой скоростью, словно какое-то диковинное новообразование пожирало ее лицо. Из-за своих размеров женщина казалась еще неподвижнее, чем была. Джаред навсегда запомнил омерзительную подробность. По полу расползается лужа крови, а в ней покореженный мост с тремя зубами, двумя золотыми и одним. Белым.